you Хауэй. Бункер. Книга первая. Очистка. Настоящее время. Холстон сидел в воздушном шлюзе. На единственной стальной скамье мысли еле ворочались в мозгу измученным недостатком сна и раздумьями о том что ждет впереди нельсон глава лаборатории по очистке сидел перед ним на корточках и натягивал на ногу холстону брючину белого защитного костюма «Мы уплотнили суставные швы и напылили еще один наружный слой», — объяснял Нельсон. И «Это должно дать вам гораздо больше времени, чем кому-либо прежде». При этих словах Холстон очнулся. Он вспомнил, как уходила на чистку его жена. Помещения верхнего уровня с их огромными экранами во время очистки обычно пустовали. Люди, оставшиеся внутри, не могли вынести зрелище того, что сами же и натворили. А может, им просто хотелось прийти и насладиться четким и ясным пейзажем, но при этом не видеть, какой ценой достигнута эта ясность. Однако Холстон остался. Ему и в голову не пришло уйти. Он твердо намеревался наблюдать за всем от начала до конца. Он не мог видеть лицо Эллисон, заскрывавшей его серебристой маской. Не мог различить контуров ее фигуры, упрятанной в мешковатый костюм. Но ему была хорошо знакома ее походка. Движение рук с остальными проволочными скребками, которыми она усердно терла линзы камер. Он видел, как она закончила работу, тщательно, не торопясь, а потом отступила назад, посмотрела в камеру еще один последний раз, помахала мужу рукой, а затем повернулась и пошла прочь. Как и все до нее, она зашагала в сторону ближайшего холма, а потом начала восхождение, направляясь к полуразрушенным башням древнего города, видневшимся на горизонте. Полстон за все это время не пошевельнулся. Даже тогда, когда она упала на склоне, зажав руками шлем своего костюма и корчась в конвульсиях, по мере того, как токсины Разъедали внешнее напыление, затем основную ткань костюма, а после и добрались до ее тела. Даже тогда Холстон не сдвинулся с места. «Другую ногу». Нельсон отпустил его лодыжку. Холстон приподнял вторую ногу, и техник принялся застегивать на нее брючину. Глядя на руки Нельсона, И на плотный нижний костюм из черного углеволокна Холстон живо представил себе, как все эти оболочки разъедаются, осыпаются ошметками с его тела, словно хлопья высохшей смазки с трубы генератора. Как и спор, брызжет кровь и заполняет всю внутренность его ветхого, бесполезного костюма. «Если вы возьметесь за поручень и постараетесь подняться, Процедуру облачения Холстон наблюдал дважды на своем веку. Раз с Джеком Брентом. Тот до самого конца вел себя враждебно и непокорно, так что Холстону пришлось выполнять свои обязанности шерифа и стоять у скамьи на страже. Второй раз с собственной женой. И тогда он следил за одеванием сквозь крохотное стеклышко воздушного шлюза. Но, несмотря на то, что Холстон был хорошо знаком со всем процессом, он все же нуждался в подсказках, потому что мысли его бродили где-то далеко. Он ухватился за трапецевидный поручень, висевший над головой, и, подтянувшись, встал. Нельсон взялся за костюм обеими руками и поддернул его до пояса. Пустые рукава, Хлопнули по бокам, левую руку сюда. Холстон отрешенно повиновался, он никак не мог поверить в то, что сам теперь выступает в роли смертника. Холстон часто раздумывал над тем, почему люди не сопротивляются. Почему тупо следуют тому, что им говорят. Даже Джек Брент хоть и ругался последними словами и поносил всех и вся, однако выполнял все, что от него требовали. Элисон вела себя тихо, точно так же, как вел себя сейчас и сам Холстон, продевая одну, потом другую руку в рукава. Костюм доходил теперь до шеи. «Наверное, люди не сопротивлялись, потому что не могли поверить в происходящее», — подумал Холстон. «Для него все выглядело настолько нереально, что ему не приходило в голову взбунтоваться. Животная часть его мозга попросту не могла бы спокойно принять свою судьбу, если бы отдавала себе ясный отчет в близкой смерти». «Повернитесь», — Холстон повернулся. Он почувствовал, как затянули пояс, а затем послышалось жужжание застегиваемой молнии. Затянули второй пояс, и снова прозудела молния. Двойной слой щиты. Скрип липучки вокруг шеи. Костюм разгладили, проверили и перепроверили. Потом Нельсон снял с полки шлем и принялся осматривать его начинку. Холстон сжал пальцы внутри своих пухлых перчаток. «Давайте повторим инструкции еще раз», — предложил Нельсон. «Нет необходимости», — тихо сказал Холстон. Нельсон бросил взгляд в сторону двери, ведущей внутрь шахты. Холстону не надо было смотреть туда, чтобы знать, кто наблюдает у окошка. «К сожалению...» Придется, — Промолвил Нельсон. — Я обязан все сделать, как по книге. Холстон кивнул, хотя и знал, что никакой такой книги нет. В шахте существовало множество священных устных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Но ни одна из них не могла сравниться с доходящей чуть ли не до фанатизма дотошностью изготовителей защитных костюмов и специалистов, ответственных за очистку. Все склоняли перед ними голову. Конечно, саму очистку производил тот, кого изгоняли. Но эти люди делали ее реально возможной. Именно благодаря им подземные жители могли обозревать широкий мир за пределами тесной шахты. Нельсон поставил шлем на скамью. А вот, здесь ваши скрипки. Он похлопал по карману с мотками извилистой проволоки в передней части костюма. Холстон с резким, рвущимся звуком вытащил один из них, поднес к глазам, внимательно изучил жесткие стальные завитки и сунул скрибок на место. Два раза вспрысните линзу жидкостью из вот этого флакона. Затем очистите ее и протрите насухо салфеткой, а напоследок нанесите защитную пленку. Он по порядку похлопывал по каждому карману, на которых были нанесены пояснительные надписи и номера, вниз головой, так чтобы Холстону было удобно читать их. К тому же все они были разного цвета, не запутаешься. Холстон кивнул и впервые за все время посмотрел Нельсону в глаза. Удивительно, но в них читалась тревога. Холстон в силу своей профессии научился хорошо распознавать все оттенки страха в человеческом взгляде. Он чуть не спросил Нельсона, в чем дело, но вдруг понял и без подсказок. Спец по очистке опасался, что все его наставления ни к чему. Что Холстон выйдет наружу, а выполнить свой долг не захочет. Все в шахте боялись, что люди, которых они осудили на смерть, не станут напрягаться ради тех, кто остался внутри. Или, может, Нельсон волновался, что дорогое снаряжение, которое он и его коллеги с таким трудом изготовили по тайным чертежам и технологиям, пережившим восстание, пропадет зря. «Как вы — Как мы? спросил Нельсон. — Нигде не жмет? Холстон обвел глазами шлюз. — Мне моя жизнь жмет, — хотелось ему сказать. — Мне моя кожа жмет. Эти стены тоже жмут. Но он лишь покачал головой. — Я готов. — прошептал он. И это была правда. Холстон самым странным образом был целиком и полностью готов к своему последнему путешествию. Внезапно ему вспомнилось, что его жена тоже была целиком и полностью готова.